Арнем в Берлине Начиная с осени 1808 года, Арнем все лелеял надежду, что наконец грянет решающая битва с Наполеоном, и Родине потребуется его, Арнима, помощь, в частности в Берлине. Убежденный в необходимости духовного и нравственного обновления немецкого народа, Арнем полагал, что этой цели будет служить возрождение средневековой народной поэзии. Да, таково обаяние вековых этих творений, что они ставят веху на много столетий вперед. В споре с Тиком, сомневавшимся в успешности его творческих усилий, о чем с негодованием сообщил ему Беттина, Ахим говорил, «Я чувствую, что многое из того, что удалось Гёте, Тику и другим, я носил в своем сердце». Однако разного рода беды, отвлечения, легкомыслие, возможно, осквернили меня, но, может, то самое сокровенное временами все же будет проступать, оно не потонет в сердцу полном любви, отзывающемся на все, что только творится в мире. Ответ ясно отражает характер Арнима. Благородство, всегда побуждавшее его с уважением относиться к другим людям и быть необыкновенно щепетильным в делах. Так, например, после отъезда из Гейдельберга он написал своему издателю Циммеру, что погасил всякую дебиторскую задолженность и остался непогашенным только долг самому Циммеру, который Арнем и предлагал ему взыскать. Впоследствии Арнем столь же добросовестно управлял своими поместьями и отчаянно уставал под двойным бременем деловых забот и литературного труда. Была у него общая черта с Беттиной. пренебрежение ко всем внешним условностям, будь то к одежде или к своему званию. По этой причине Вильгельм фон Гумбольд в свое время не решился рекомендовать его на пост посла Пруссии в Риме, после того, как он сам сменил этот пост на министерский портфель. Подумал я было и о Бахеме фон Арнеме, создателе сборника «Волшебный рок-мальчика», который всей душой жаждет служить. Однако у него какие-то... Резкие нелады с Фоссом и Якоби, а главное, он разгуливает в такой меховой шапке, да еще с такими бакенбардами, и у него такая дурная слава, что об этом нельзя и помыслить. На исходе осени 1808 года Арнем, дождавшись, когда поправится его здоровье, жил у братьев Грим в Касселе. Дело в том, что когда Ахим пустился в дорогу и только-только проехал Гиссен, У него вдруг понесли лошади. Спрыгнув с кареты, он остановил коней, но серьезно ушиб колено и вынужден был искать приюта у гримов. В ту пору он еще не знал, сколько разочарований уготовит ему Пруссия. Арним с восторгом слушал и читал сказки, собранные братьями Грим. Друзья беседовали о Рейнхарте, который, будучи в касселе музыкальным директором короля Жерома, Снова потерял службу из-за своей неуживчивости и уехал в Вену. Из Мюнхена Гриммы получили письмо от брата Людвига, в восторженных тонах отзывавшегося о Беттине. Может, и Арнем рассказывал им про Беттину, а может, также и Агиоте, которого собирался навестить по приезде в Веймар. Ахим крепко подружился с братьями Грим, и дружба эта длилась всю жизнь. В конечном итоге эту дружбу венчал брак отпрысков обоих семейств — Германа Гримма и Гизелы фон Арним. Словом, вся троица жила в атмосфере веселой приязни, и ту же приязнь Арнем встретил и в Веймере, где Гёте оказал ему сердечный прием и где он провел в доме на фрауэнплане пять предрождественских дней. Гёте заставил гостя рассказать о своей работе по собиранию старинного фольклора. Поэт был убежден, что эта публикация станет для него самого, как и для многих других, живым творческим импульсом. Христиана устроила чай и по этому случаю впервые пригласила к себе в дом Шарлотту фон Штейн. Арнем показывал всем присутствующим медные гравюры, которые привез с собой, прочитал по просьбе Гёте один из своих рассказов и радовался одобрению гостей. Там же, в Веймере, Арнем встретился с Сахариасом Вернером. Вдвоем они принялись строить планы создания драматургических произведений. В письма к Бетсине уже из Берлина, Ахим сообщал все подробности своего путешествия. Писал он ей и о пожаре, который случился неподалеку от дома его бабушки у Фирека, впоследствии получившего название Парижской площади, и как он помогал его тушить. В этом рассказе чувствуется, как упивался молодой человек своей силой, как взволновал его этот пожар. Ведь пламени всегда возбуждает человека. Но Ахим рассказывал Беттини также и о балах, которые посещал, отмечая известное ослабление светских приличий. Кто-то бесцеремонно прохаживался по паркету, кто-то за танцами причмокивал языком, да и танцевали многие гости неважно. Вид всей этой роскоши, выставленной на показ в столице без короля, вызывал у Арнима горечь. Позднее Арним со страстным волнением следил за походом Шилля. Получив весть о поражении австрийцев при Ланскусе, этот полководец повел гусар и егерей на врага прямо с учебного плаца и скоро собрал под своим началом двенадцать тысяч человек. Он разгромил под Тоттендорфом, Вестфальский полк и изгнал голландцев из крепости Демиц на Эльбе. Шиль взял также штурмом город Штральзунд, но во время атаки дачан и вестфальцев погиб. Его имя впоследствии было овеяно легендами. Никто не хотел верить, что он убит. Арнем вращался в кружке, сложившемся вокруг графини Фосс, где разговоры преимущественно касались политики. вышел в свет сборник его новелл «Зимний сад», посвященный той, которую я не назвал. Ни на миг не забывал Арнем о Бетине, хоть и сердился на нее за дружбу с баварским наследным принцем. В Пруссии говорили, будто Наполеон обнял его на поле боя. По-прежнему он до конца еще не принимал ее всерьез, однако вынужден был стерпеть ее великодушную речь в защиту принца Людвига. «Бетсина — одна из самых замечательных женщин, какие только есть в мире», — так сказал о ней Арниму Гумбольд на каком-то светском приеме, — не могла допустить, чтобы ей навязывали то или иное мнение о людях. А негодование Арнима было связано с тем, что его раздражала выжидательная позиция, занятая обнищавшей Пруссии во время австро-французской войны. Арним знал, что сельское хозяйство Пруссии совершенно разорено. что платить подать населению почти уже не в силах. Новые поборы могли лишь окончательно разорить эту страну, в основном еще сугубо аграрную. Злобно клеймил Ахим французское влияние на немецкое общество. Но при всем при том сам был еще очень молод, и потому охотно участвовал в любительских спектаклях. Поэт, аристократ, заставлявший трепетать девичьи сердца «Ах, Ахим, Ах, Арнем!» вздыхали девицы на балу. В одном из своих писем Арнем признавался Бетине, что влюбился в итальянскую камериску. Рассказывал он ей и о народном гулянии на празднике большой рыбалки в Штралау, в котором участвовал. Сорок тысяч берлинцев в гондолах и лодках заполонили Румерсбургское озеро, а также близлежащие постоялые дворы и беседки в деревушке Штралау и ее окрестностях, где весело проводили время за пивом и танцами. с ночным фейерверком, гуляки издавали громкие ахи и охи, так берлинцы отпраздновали открытие сезона большой рыбалки. Кстати, этот народный праздник впервые зародился в XVIII веке. — Временами мне кажется, что надо бы нам с тобой весь мир обойти. — Да только где он, этот мир? — спрашивал Ахим Беттину в пору своего душевного раздвоения. А она рассказывала ему в своих письмах о вечере, который провела на канале в Нимфенбурге, о пленных турках, некогда вырывших этот канал, но также о походе в Альпы, предпринятом на излете осени. Все остальные наперебор восклицали «О, как все это прекрасно, как божественно!» и так далее. Не то было на душе у меня. Природа мягкой рукой разбередит сердце, кинет свое семя и снова засыплет его. Когда только человек, подобно нашей матушке-земле, преисполнен силы, семя будет бродить, прорастать, свести, и вовсе никогда не умрет. Я стоял там вверху под елью, осенявшей меня своей тенью, и оттого могла глядеть на солнце, резвившееся вокруг истине черных гор. Я смотрела и смотрела на него, эту обитель беспорочного одиночества, и мне чудилось, что теперь я столь близка к Богу, что Он должен услышать меня. И так как у меня было с собой в достатке и хлеба, и вина, то во славу нашей любви я выплеснула содержимое рюмки на прокаленные солнцем камни. И от того, что я была там, в вышине, я почувствовала себя отрешенной от всего вокруг, как всегда бывает со мной, когда я окунаюсь в великое, буйное раздолье природы. Охваченная этаким экстазом, Беттина лишь посмеивалась над влюбленностью Арнима в ту самую итальянку. А вообще-то их обоих влекло друг к другу в то тревожное и насыщенное политическими угрозами лето. В сентябре Клеменс приехал к Арниму вдвоем с Вильгельмом Гриммом. Прежняя тесная дружеская связь таким образом была восстановлена. Многое, очень многое хотели поведать приятели друг другу. Арнем показал себя гостеприимным хозяином. Он возил Вильгельма Гримма в Потсдам, знакомил его с Берлином, и уж наверняка рассказывал ему про свадьбы двух мекленбургских принцесс, случившуюся в 1793 году, на которой он, Арнем, был пажом одной из невест. Поведал он ему также о строительстве бранденбургских ворот. Клемен с наслаждением листал книги друга, перерывал все полки его библиотеки. Пытался он также уговорить Ахима переехать в Лансхут. После отъезда Вильгельма Гримма друзья снова стали работать вместе в смежных комнатах. Клеменс писал свои романсы о четках, Арнем работал над романом «Нищета, богатство, вина и покаяние графини Далорс. Черпая из гуще своих наблюдений и встреч, Арнем запечатлел в этом романе черты многих знакомых, например, врача и члена Тайного Союза Корефа, с которым встретился в Париже. Уже тогда у него возник замысел драмы под названием «Галлия и Иерусалим» по Андреусу Грифиусу. Арнем по обыкновению был заворожен переплетением реальных и иреальных событий. Зимой занемогла бабушка Ахима, однако даже прикованные к постели последствиями апоплексического удара Старуха Лабес, тем не менее со строгой взыскательностью, продолжала управлять своими поместьями. С присущей ему добропорядочностью Ахим часто навещал больную. Только много позже расскажет он Бетине о своем безрадостном детстве в доме бабушки. Эта женщина, урожденная Даум, с ее унаследованной от предков энергии значительно приумножила семейное достояние. Остался ее портрет, где она изображена в костюме для верховой езды и шляпе треуголки. Говорили, будто она ездила верхом не хуже любого мужчины. Однако по своей натуре она была, что называется, сухим человеком. Неудивительно, что ее эмоциональному внуку, вдобавок унаследовавшему от отца литературные способности и интерес к искусству, В доме бабушки не доставало тепла и сердечности, всего того, что впоследствии он в избытке находил в семействе Брентану. Все же бабушка сумела сохранить свои владения, обеспечив таким путем обоих внуков. Скончалась она весной 1810 года, и с этой поры Арнем обрел благодаря ее заботам материальную независимость. Спустя несколько недель Арнем с Клеменсом, должно быть, по этому случаю устроили вечеринку. Коли ты внимательно читала мое письмо, то уж верно углядела в нем некоторую сумбурность, и правда, в голове у меня теснились несчетные мысли. Для селедочного салата раздобыть оливковое масло, уксус, селедки, миноги, яблоки, сельдерей, даже каперсы — Для Бишофа красное вино, горькие помиранцы, сахар. Для Крюшона белое вино, сладкие помиранцы. Далее потребуются восковые свечи, сальные свечи. Нужны телячьи отбивные, зельц, индейка. Нужны свежие чехлы для канапе. Надо подобрать медные гравюры, а также светильники. Блины выпечь с вишневым муссом. От всего этого у человека в наши дни уже может кружение в голове произойти». А совсем этим вперемешку еще бесконечные расспросы и рассылка приглашений. Прежде всего тебе следует знать, что вчера мы с Клеменсом устроили пирушку, и на несколько дней это совсем лишило нас покоя. Мою запущенную гостиную, в которой не было почти никакой мебели, понадобилось срочно обставить. Пришлось притащить сюда стулья со всего дома, снять и выстерать чехлы, купить у старевщика картины, Два титана по десять грошей штука, прочистить их, намазать маслом. Воняли они приотвратительно. Но все дело мы поправили на печи с помощью лавандовой воды. А вокруг мы кнопками прикрепили лучшие из моих деревянных гравюр. Клеменс так утомился всеми этими хлопотами, что ночью его рвало. Я же бродил по городу, совершая покупки, А прежний бабушкин слуга в егерском мундире следовал за мной с мешком в руках. Из одной итальянской лавки мы переходили в другую, и я возвратился домой с полным мешком. Теперь мы все занялись хозяйством. Помиранцы надо было натереть во всех видах их. От натирания до отопробования нам обоим кровь бросилась в голову. Близился час, когда должны были прийти гости... Весь берлинский ученый-зверинец, а мы ничего еще не подготовили, мы только смеялись, шатаясь от усталости. Стук в дверь. Клемен сметнулся в сторону, а я в моем пиратском костюме принял гостя нашего святошу-музыканта Цельтера. Как истый хитрец я сразу же провел его в темную комнату, чтобы он там оставил свой плащ. И покуда он возился с этим делом, я стянул с себя пиратское облачение и нацепил на себя фраг». За Цельтером потянулись все прочие. Теперь мы только и делали, что открывали кому-нибудь дверь. Пришли все знакомые Рейхарта в честь Коева и была устроена пирушка. И тот, кому доводилось прежде видеть наш домашний хаос и запустение, тот ныне дивился великолепии обстановки. Как капитан корабля я стоял у чинов с вином и раздавал полные рюмки направо и налево. Цельтер Карл Фридрих 1758 1832. Немецкий композитор, друг Гёте. Примечание редакции.